Глава 37. В воскресенье дождь неожиданно прекратился. Тучи разошлись, выглянуло солнце, резко потеплело. Я подумал, что самое время заняться квартирным вопросом. Джан подкинула мне несколько адресов с доброжелательными хозяевами в правильном районе. Такие адреса не добыть в газетах и на досках объявлений. Только хардкор, только сарафанное радио. Это как проверка на свой-чужой. Если ты пришел, значит, не турист. Разбираешься в ценах, живешь в фазисе не первый день. И снимешь жилье по его реальной стоимости. Вместе с адресами я получила номера телефонов. Обзвон не стоило начинать раньше одиннадцати, это же воскресенье. А в двенадцать будет уже поздно. Кто-то отправится на рынок, кто-то в церковь. Фазис, чтобы вы понимали, набожный город». Вот только поклоняются местные жители не Иисусу, скажем прямо. Нет, Иисусу тоже, но совсем чуть-чуть. Пара-тройка разрозненных общин на окраинах. В основном процветают культы древних богов, уходящие своими корнями в мифологию предтечь. И вот здесь у народа богатая фантазия. В обычных школах криптоисторию не изучают – И разномастные предстоятели, опираясь на священные тексты, наворотили такого «здесь вам и спящий в глубинах океана монстр, который из затонувшего города управляет своими последователями, сводя их с ума, и гигантские рыбы-амфибии, почтительно именуемые глубоководными, и неведомая хрень, которая якобы охраняет врата между мирами». И воплощение хаоса, которое по неведомым причинам может принимать облик египетского фараона. В общем, все это их простолюдины и поклоняются. Представители всячески продвигают свои культы в массы, но из инструментов маркетинга им доступно лишь хождение по улицам. Все государственные телеканалы принадлежат великим домам, которые не поощряют мракобесие. С газетами и радио тоже не прокатывает. Даже на баннеры, билборды и прочие тумбы культистам не влезть. Поэтому на улицах вам может встретиться проповедник с цветной брошюркой, который несет дичь о милости пустотников. А бывает и так, что отправились за кефирчиком в продуктовый магазин и по дороге встретили цыган, пытающихся втюхать вам фигурку Йорга Сутума. Не обращали внимания на стены у входа в подъезд. Там наверняка будет висеть объявление о том, что в храме глубоководных намечается воскресная служба в честь пришествия матери Гидры. Ну и время от времени вы будете видеть ниши в домах частного сектора, внутри которых расположилась картинка с неведомой тварью, а рядом горит свечка-таблетка. Это так называемые «открытые алтари», которых любой желающий может оставить фрукт, монетку или ракушку. После одиннадцати я начал прозвон. Бродяга создал телефонный аппарат прямо в моей комнате, так что в прихожей сидеть не пришлось. Я с удобством расположился в кресле, поставил телефон на колени, а блокнот с номерами положил на прикроватную тумбу. Как и следовало ожидать, почти никто не ответил. Из шести номеров только два попадания — Первая хозяйка сказала, что квартира уже сдана, хотя ее сны говорили об обратном. Вторая, с красивым именем Миранда, назначила мне встречу в два часа дня после воскресной службы у глубоководных. После полудня небо стало безоблачным, а на море я заметил фигурки рыбаков. Тучи разгонители проработавшие всю ночь, перестали шуметь». Потеплело настолько, что я вышел из дома в легких брюках и джемпере. Лужи стремительно высыхали, ветер был теплым. Настроение улучшилось. Завтра в школу, но я уже втянулся. Не думаю, что меня будут отвлекать от учебы дуэлями и прочей ерундой. С сентября по ноябрь я усиленно нарабатывал репутацию опасного отморозка. И сейчас даже самые отъявленные драчуны предпочитают обходить меня стороной. Рыночная площадь – это вам не первая линия, но есть один нюанс. Район считается одним из лучших в Фазисе, а неподалеку еще расположились корпуса Южного торгового университета. Прожив несколько месяцев во владениях Эфы, я узнал, что Юту очень популярен среди иностранцев. Сюда приезжают учиться из Африки, Азии, с Дальнего Востока. Африканцы норовят влезть в универ любой ценой, на обучение одного клоуна скидываются племенами. Как только гость с черного континента получает визу и обзаводится приличными шмотками, тут же идет к набережной, чтобы подоскать себе любвеобильную даму бальзаковского возраста. Что касается азиатов, то у них все в порядке с деньгами, Но вот для налаживания экономических связей Юту – идеальное место. Здесь учатся и купеческие сынки, которым предстоит развивать отцовский бизнес, и представители клановых компаний, находящиеся в услужении у богатых родов. И инувариши из халифата, подминающие под себя одаренных, если те обеднели, и готовы продавать свой меч за звонкую монету». В общем, найти возле Гранд Базара приличную квартиру не в сезон – задача трудная, хотя и выполнимая. Еще сложнее отыскать адекватного хозяина. В фазисе сдачи в аренду и сопутствующими переговорами чаще заведуют женщины. Мужики заняты более важными делами – обсуждениями новостей на биржах, посиделками в кофейнях и дрифтом на горных серпантинах. Миранда оказалась приятной старушкой, начитанной, образованной и хорошо говорящей по-русски. Квартира затаилась в тихом дворике, в одной из старых панельных пятиэтажек. Да-да, тот самый дом, жильцы которого регулярно что-то пристраивают к своим владениям. Я их называю домами-конструкторами. Из-за надстроенных террас даже дверь подъезда не всегда удается разглядеть. Она скрывается в прямоугольном сумрачном тоннеле. Поднявшись на второй этаж, я нажал кнопку электрического звонка. «А у меня открыто!» Дверь распахнула улыбчивая женщина с седыми волосами. «Проходите, молодой человек!» Квартира была прикольная. Из обшарпанного и темного подъезда внутрь вела металлическая дверь, за которой обнаружилась лестница вниз. Крутая и узкая, с металлическими перилами. Хозяйка провела меня в светлую комнату-студию, где кухня была совмещена с гостиной. Одна стена была целиком прозрачной, с окнами в пол. Дверь в санузел плюс дополнительная спальня. Хозяйка щебетала без устали. «Я сдаю с посудой, но постельная ваша. Кастрюли, сковородки, все есть. У нас тут центральное газоснабжение, молодой человек. А вы одни или с родителями? Блин, забыл, что выгляжу на пятнадцать» а еще отвык от вежливого обращения на «вы». «Меня знакомая попросила найти квартиру», — честно признался я. «Она сейчас в Хуабу снимает, вместе с отцом». Целая секция скользнула в сторону на направляющих, и я вышел на террасу. Здоровенная терраса, выложенная белой плиткой. Из стены торчала труба вездесущего конвектора, В дальнем конце были расставлены плетеные кресла и журнальный столик. «Девушка», — уточнила Миранда, — «работает где-нибудь?» «В библиотеке». Голос Миранды потеплел. «Очень хорошо. Я там книги читаю. А как ее зовут?» «Алиса». «Вы не поверите», — воодушевилась Миранда, — «но мы знакомы». С террасы открывался вид на двор. Классический южный дворик с платанами, каштанами, детской площадкой и беседкой для игры в нарды. Все остальное пространство, включая тротуары, я бы назвал стихийной парковкой. Миранда оказалась общительной и гостеприимной женщиной. Откупиться от чая с домашним вареньем я не смог. Выяснилось, что хозяйка живет в этом же подъезде, только этажом выше, и по любым вопросам к ней можно обращаться. За аренду Миранда брала 80 рублей, но ее интересовало только долгосрочное сотрудничество. Поэтому важным условием была предоплата за два месяца. Я понял, что Алиса со своей библиотечной зарплатой такое не потянет, и уже хотел расплатиться за жилье сам. Но тут мне пришло в голову, что девушка может не принять такой подарок. Алиса гордая, будет голодать, но отдаст долг. Хм... «Остается лишь один вариант – дать девушке подзаработать. Три-четыре телефонных запроса, и проблема будет решена. И волки сыты, и овцы целы. Но Миранде придется заплатить сразу. А еще мне не нравится, что Алиса и ее отец живут с этим ушлепком, Рубеном. Наверняка тот попробует отыграться за свое давешнее унижение». «Давайте так, – предложил я». «Алиса заселится на днях, а я заплачу сорок рублей за остаток ноября. Сто шестьдесят рублей за два месяца ваши жильцы отдадут 1 декабря». Миранда посмотрела на меня долгим, понимающим взглядом. «Проблемы с деньгами?» «У меня никаких», — вздохнул я. «А вот у Алисы...» «Понятно», — кивнула женщина. «Я так скажу, Сереженька, ты мне нравишься. Извини, что на «ты» перешла». «И Алиса девушка хорошая. Обойдемся без предоплаты. Первого там или десятого числа, когда у нее получка, отдаст за месяц вперед. И все. Только учти, коммуналка в стоимость не входит». «Само собой», — обрадовался я. «Спасибо, Миранда». «Не за что, дорогой. Как переезжать будут, пусть наберут. Вечером я всегда дома. Покажу счетчики, поднесу посуды, если надо». «Еще раз поблагодарив Миранду, я отдал 40 рублей и получил ключ. Чтобы добраться от Гранд-Базара до Желтого района на общественном транспорте, у вас может уйти часа полтора, а все из-за большого числа пересадок. Канатную линию в Хуабу не протянули. Трамвайные пути обходят те кварталы стороной. Рядом останавливается 116-й автобус». Ну и маршрутки курсируют в большом количестве. Опять же, из центра туда не ходят ни маршрутки, ни автобусы, ни тралики. Все сообщение с Пригорьем и Портовым районом. Я мог, конечно, поехать в сторону книжного царства Бо и свернуть к черным копателям, но не горю желанием светиться там лишний раз». Махнув рукой на этот бермудский треугольник, я взял такси и за полчаса доехал до гостевого дома, в котором жила Алиса. На циферблате половина пятого. Примерно час до заката. Ворота были распахнуты настежь, а во дворе собралась толпа родственников и друзей Рубена. Не знаю, что они праздновали, но пахло чачей, шашлыками и дешевыми сигаретами. При моем приближении разговоры смолкли, веселье свернулось в трубочку. Поднимаясь по лестнице на второй этаж гостевого дома, я чувствовал на своей спине прожигающие взгляды. Наверное, эти ребята могут и со спины напасть. Вот только слишком они трусливы даже для такого поступка. Слухи о том, что произошло с господином Вонгом, наверняка уже расползлись по Хуабу. И если Рубен не может доказать мою причастность к смерти авторитета, то наверняка догадывается о причинно-следственных связях. Стучу в дверь. «Не надо, Гиви». Слышится приглушенная расстоянием реплика. «Правильно. У Гиви, я думаю, не все так плохо в жизни, чтобы расстаться с ней прямо сейчас». Дверь открыл Николай Филиппович. «О, проходи, Сергей». Старик пожал мне руку и посторонился, пропуская внутрь. Алиса еще на работе, вернется часика через два. Заходи, у меня как раз чайник закипел. Сегодня прям международный чайный день. Как вы тут поживаете? Поинтересовался я, когда мы устроились за столиком с кружками в руках. Не мешают эти упыри? Смотрят косо, признал Николай Филиппович. Но трогать не трогают. Это хорошо. Я удовлетворенно кивнул. У меня интересные новости для вас. Надеюсь, что интересные. Вот как. Ну, я это понял сразу, как ты вошел. Я насторожился. Правда? Конечно. Ты совсем не умеешь ставить эмпатические блоки. Да и мысленные, признаться, тоже. Но я уважительно отношусь к вербальным потокам, сынок. Разговор обещает быть интересным. «Получается...» — осторожно начал я. «Вы одаренный, Николай Филиппович, телепат?» «Эмпат!» — мягко поправил меня старик. «Но, знаешь ли, эти способности идут рука об руку. Я развился до поверхностного считывания мыслей, если человек их не скрывает сознательно. Транслировать не могу, уж извини». «Да чего тут извиняться? И Алиса может меня читать?» Старик вздохнул. «Нет, не может. Ее мать не обладала даром, так что гены не передались. Я бы мог, наверное, отдать девочку в лице орла, но ее никогда не интересовала клановая служба. Да и нравы там, сам знаешь, какие. А без крутых учителей из нулевки не выйти, догадался я». «Верно», — грустно улыбается собеседник. Когда меня выперли из рода за связь с простолюдинкой, мы едва сводили концы с концами. А потом еще и жена заболела. Продолжать дальше не требовалось. Если мать не живет с Алисой, значит, она не выкарабкалась. Бедность сужает границы возможного. Но вы обладаете даром, — вспомнил я, — и умеете ставить блоки. Есть такое, — старик отвлекся от грустных мыслей. В Невополисе я зарабатывал репетиторством. Учил Ариста экранировать свои мысли и чувства. По меркам Фазиса неплохо зарабатывал. Но там, на Неве, жизнь гораздо дороже. А уехать вы не могли, потому что Алиса училась. Большинство людей привязывается к своим городам, работе, квартире, учебе. Оседлость — это понятно. Мне проще срываться с места в силу рода деятельности. «Да и путешествовать я привык за минувшие века. Я вижу мощный поток энергии», — заметил Николай Филиппович. «Но тебя можно прочесть как открытую книгу. Вот сейчас, например, ты испытываешь настороженность, интерес и легкий налет сопереживания. Опасаешься, что я влезу в твои секреты. И это, заметь, я до вербального канала не добрался. Смотрю на старика очень пристально». А зачем я пришел? Чтобы ответить, мне придется влезть в твои мысли. А это нарушение границ личного пространства, сынок. По эмоциям, ты выполнил, что обещал. Доволен собой. Эта квартира? Угадали, буркнул я. Неподалеку от Гранд-базара. Оттуда Алисе на работу минут десять пешком. Старик улыбнулся. Я не знаю, почему ты делаешь это для нас, парень. «Ты не прост. И умеешь постоять за себя. Людям помогаешь. Наверное, сказать спасибо — это мало. Хочешь, обучу тебя ментальному экранированию. Просто так. Денег не предлагай. Вижу, что собирался. Начнем? А прямо сейчас? Не вижу причин откладывать. Это в твоих интересах».